Грон стоял перед десятью санами, близкими ему по эту сторону Атланторских гор людьми. Дорн, возмущенно фыркнув, всплеснул руками. Ты сошел с ума, Грон. У тебя десятки тысяч воинов, лучших бойцов Аконы. А ты чего придумал? Дай команду, и мы сотрем горгос с лица мира и перевернем каждый камень, но найдем твою семью. Трупы моей семьи. — сказал Грон. Да и то лишь в случае, если они в Гаргосе, и если при первом же звуке сигнального горна корпуса их не увезут в другое место. — Мы можем заблокировать все побережье, — сумрачно возразил Гамгор. — Ты говоришь это серьезно, Гамгор? — справился Горн. — Тот виновато потупился. С тем количеством кораблей, какое они имели сейчас, невозможно было заблокировать даже одно восточное побережье. В кабинете установилась тишина, — которую нарушил Грон. «Как видите, иного выхода нет. Они переиграли меня по всем статьям. И я пришел к выводу, что даже этот зимний поход был просчитан ими еще весной, когда они планировали налет ситакцев. Сейчас они опережают меня на два шага, и мне нужно время, чтобы подровнять шансы. Я понимаю, что вы сейчас испытываете, но... К тому же, я думаю, не пройдет и года, как вы догоните меня вместе со всем корпусом». Сиберн кивнул. «Мы будем готовы раньше». Грон кивнул. «Если раньше возникнет ситуация, на которую я отреагировал бы именно по ходам, вы так и поступите. Мы это уже обговаривали, и все же постарайтесь не спешить. Мобилизация должна быть закончена, а подразделение пройти полное сколачивание. Горгос – это чужая страна, а я не хочу, уничтожив Горгос, потерять и корпус. И потом, мне нужно время. Я не смогу найти их за два дня». И даже за две луны, если не произойдет чудо. Но я на него не рассчитываю. Грон обнажил зубы в некоем подобии улыбки. Ведь они считают богов кем-то вроде своих подручных. В кабинет постучали. Грон хмуро повернулся к двери. Он приказал не беспокоить, даже если половина Герлена рухнет в море. Дверь тихонько открылась, и на пороге возник боец. — Там капитан Франк. Грон быстро кивнул. Франк вошел в комнату и, бросив взгляд на Грона, склонил голову. «Прости». Грон шагнул к нему и полуобнял за плечи. «Оставь. Я знаю, что ты сделал все, что мог». «Я узнал, что они напали и на нее, только когда покончил с теми, кто пытался прикончить меня. Я бросился во дворец, но нашел там лишь пять трупов нападавших. Они сняли ближнюю охрану, однако Толла успела поднять тревогу. Но когда редины ворвались на детскую половину... Там уже никого не было». Грон указал Франку на стул. «Из твоего письма я знаю, что главным был Алкаст. Но как вы могли его упустить?» «Его никто не упускал. До самого последнего момента он свободно жил в доме своего отца». Грон изумленно вздернул бровь, но тут же, понимающий, вздохнул и с горечью произнес. «Тола...» Франк сжал кулаки. «Я должен, должен был убедить ее или плюнуть и прикончить его...» «Несмотря на ее приказ!» Грон, глядя в пространство, тихо сказал, «Он будет первым!» Франк грустно усмехнулся. «Нет, мы нашли его труп в той пещере места власти, где ты прикончил Юнония. Он лежал голый и с бронзовой заколкой толы в левом глазу. По комнате пронесся удивленный шепоток. Грон подался вперед. «Да», — подтвердил Франк, «мы проследили их путь, но недалеко». Следы ведут к западному побережью, однако после Исаэтана мы потеряли след. Я отправил погоню по всем трем дорогам, выходящим из Исаэтана. На протяжении двух дней пути их никто не видел. Либо они навели нас на ложный след, либо...» Он развел руками. «К тому же у меня нет всех нитей. Смурад был убит в ту ночь. Як должен прислать замену». «Як убит», — сообщил Грон. Франк, не веря своим ушам, уставился на Грона, но потом с усилием кивнул. Показывая, что понял, Грон откинулся на спинку кресла и на несколько минут задумался, затем обвел взглядом всех присутствующих. «Полагаю, что на этом мы и закончим. Пока думайте, что еще я могу для вас сделать до отъезда, а мне надо поговорить с Франком». Все встали и потянулись к выходу из комнаты. Когда за последним закрылась дверь, Грон сказал, «Рассказывай и поподробнее». Выслушав Франка, Грон молча переваривал услышанное наконец заговорил. «Значит, они знали, что представляет из себя ночная кошка. И не только это. Что ж, это лишь подтверждает мое решение». И, заметив взгляд Франка, пояснил. «Они и здесь готовили мятеж. Расчет, судя по всему, был очень солидный. Гражданская война. Они соблазнили Яга, который помог им подобраться ко мне. Яг создал целую организацию из недовольных князей и части офицеров корпуса». После моей гибели он наивно рассчитывал захватить власть, но все с помощью Ордена кончилось бы гражданской войной. А когда корпус был бы обескровлен между усобицами, а Атлантор лежал бы в развалинах, сюда достаточно было бы двинуть даже не Горгос или Венетов, а в Шивую Орду, и здесь установилась бы кладбищенская тишина. Грон вернулся к главной теме разговора. «В твоем рассказе меня обнадеживает только одно. Если меня собирались убить то похищать семью не было бы никакого резона. Следовательно, либо это была подстраховка, во что я не очень верю, либо против меня работают две различные независимые команды, которые жестко конкурируют друг с другом, что навевает определенные надежды. Он задумался, а Франк, подождав некоторое время, осторожно спросил. «Что ты решил предпринять?» Гром искривил губы в улыбке. «Скорее всего, эти парни ждут, что я немедленно выступлю на горгос». Они готовы к этому и имеют не один подготовленный ответ. Но я так не сделаю. Вернее, я сделаю не совсем так. Я выступлю против Гаргоса, но... Один. Как это? Не понял Франк. Грон пояснил. Я отправлюсь в Гаргос. После этого похода я узнал очень многое о Гаргосе и о ордене в Гаргосе. Но для всех я останусь на месте. Корпус будет проводить мобилизацию бойцов, разворачивать новые дивизии, то есть активно готовиться к войне, а я буду передвигаться по корпусу тайно и под сильной охраной, что, конечно, для меня не очень характерно, однако после всего случившегося многим в Ордене это покажется закономерным. То Сиберн, то Дорн, то Ливани, то Угром будут время от времени объявлять, что я нахожусь у них, и отсылать приказы от моего имени. К тому же посвященным будет недопроверок. Як с их помощью развернул целую тайную сеть, которая сейчас активно займется слуй. и им снова станет очень жарко в Атланторе. Так будет продолжаться до тех пор, пока либо они сделают что-то, что заставит корпус выступить немедленно, либо я найду, наконец, Толу и детей. А вот тогда... Улыбка Грона превратилась в оскал, от которого у Франка одновременно мороз пошел по коже и вспотела между лопатками. «Но почему ты?» «А разве ты знаешь кого-то, кто сможет это сделать лучше меня?» — выдохнул Грон. Франк, не зная, что ответить, потерся щекуя плечо. «Да, но...» «Все, что ты сможешь сказать, я уже выслышал от них», — гром кивнул на дверь. «Но чтобы окончательно закрыть эту тему, могу сказать, что рукопашный бой, кузнечное дело, гилиограф, страховка, медицина и многое другое были для меня в моем родном мире чем-то побочным». А то, чем я собираюсь заниматься в Гаргосе, составляло мою основную профессию на протяжении 40 лет. То есть почти в два раза больше, чем я живу в этом мире». Франк потрясенно смотрел на Грона, а тот спокойно кивнул, будто еще раз подтверждая, что все, что он произнес – чистая правда.